Нет. Все же именно ощущение личной свободы так кружит голову. Окончание учебного года радует меня вовсе не так сильно, как остальных. Вообще-то стоит об этом подумать, и я начинаю нервничать до тошноты. Уж Лучше не думать. Ну куда же денешься от разговоров о выпускном? А вы разослали извещения? Поинтересовалась Анжела, когда мы с Эдвардом сели за наш столик. Анжела собрала каштановые волосы в неряшливый хвостик, глаза у нее нервно поблескивали. Элис и Бен сидели по обе стороны от Анжелы. Бен зачерепоно уставился в комикс, даже очки сползли на кончик тонкого носа. Элис осмотрела мой невзрачный наряд джинсы и футболка с таким видом, что мне стало неловко. Наверное, планирует очередное превращение Золушки в принцессу. Я вздохнула. Элис все никак не смирится с моим безразличием к моде. Дай ей волю, и она будет переодевать меня каждый день, а то и несколько раз в день, как какую-нибудь куклу-переростка. Нет, ответила я на вопрос Анжелы, кому посылать-то? Рене и так знает о выпускном, а больше и некому. А ты, Элис? Элис улыбнулась, уже все разослала. «Везет», — вздохнула Анжела. А у моей матушки полно родственников, и она хочет, чтобы я им всем от руки написала. У меня рука отвалится. Больше тянуть нельзя, и я заранее в ужасе. Давай помогу, предложила я. Правда, пишу я как курица лапой. Чарли будет в восторге. Краем глаза я заметила улыбку Эдварда. Ему тоже наверняка понравилась эта идея. Можно выполнить условия Чарли, не связываясь с оборотнями. У Анжелы гора с плеч свалилась. Ой, спасибо огромное. Я могу прийти к тебе, когда скажешь. Лучше уж я к тебе. Надоело дома сидеть. Вчера Чарли меня на волю выпустил. Ухмыльнулась я, сообщая хорошие новости. Правда? В добродушных карих глазах Анжелы загорелся восторг. Ты вроде говорил, что у тебя пожизненное заключение. Хм. Я-то думала, что сидеть мне дома, по крайней мере, до самого выпускного. Белла здорово, надо это отпраздновать. Категорически за. Что бы нам такое вытворить? Элис с воодушевлением прикидывала про себя разные возможности. Для меня ее идея обычно слишком сногсшибательна. По глазам видно, что и в этот раз затевается нечто грандиозное. Элис, что бы ты ни придумала, я боюсь, это выходит за границы дозволенного, Чарли. Если ты свободна, то какие могут быть границы? Ну, хотя бы границы континентальной части США. Анжела с Бенном расхохотались, а Элис недовольно поморщилась. Так чем мы займемся вечером? не отставала она. Ничем. Давай дадим Чарли пару дней. Надо убедиться, что он не шутил. К тому же, завтра все равно в школу. Тогда отпразднуем на выходных. Энтузиазм Элис ничем не уймешь». Обязательно, пообещала я, надеясь ее утихомирить. Я знала, что не соглашусь ни на какие дурацкие выходки. С Чарли лучше быть поосторожнее. Пусть оценит мое благоразумие, прежде чем я попрошу разрешить мне что-нибудь этакое. Анжела и Элис начали обсуждать варианты, Бен отложил комикс и присоединился к ним. Я перестала слушать, о чем они разговаривают. Надо же. А свобода меня не очень-то радует. Мои друзья обсуждали планы поездки в Порт-Анджелес. Или, может быть, в Хоквиам, а меня грызло недовольство, причина которого лежала на поверхности. С тех пор, как я попрощалась с Джейкобом Блэком в лесу возле моего дома, из головы не выходила одна картинка. Словно назойливый будильник, заведенный звонить каждые полчаса, она врывалась в мысли искаженное от боли лицо Джейка. Таким я видела его в последний раз. Когда лицо Джейка вновь встало перед глазами, Я поняла причину своего недовольства. Моя свобода ограничена. Конечно, я могу поехать куда вздумается, кроме Лапуш. Могу делать все, что угодно, только не видится с Джейком. Я хмуро уставилась в стол. Наверняка ведь есть какой-то компромисс. Элис? Элис! Оклик вывел меня из задумчивости. Анжела махала рукой перед лицом Элис, которая смотрела прямо перед собой невидящим взглядом. Вид Элис невольно вызвал у меня приступ паники. Я уже знала этот невидящий взгляд и понимала, что Элис сейчас видит не школьную столовую, а нечто совершенно иное, хотя и в каком-то смысле столь же реальное, то, что должно скоро произойти. Я побледнела. И вдруг Эдвард рассмеялся непритворным, беззаботным смехом. Анжела с Беном оглянулись на него, а Элис внезапно подскочила, словно кто-то пнул ее под столом. Что, уже сонный час, подразнил Эдвард. Элис пришла в себя. Ой, кажется, я замечталась. Мечтать? Куда приятнее, чем целых два часа сидеть за партой, заметил Бен. Элис снова втянулась в дискуссию с еще большим оживлением, чем прежде, с нарочитым оживлением.